Номер 49. Байка. Скажем по-другому. Доктор, неужели моя болезнь так ужасна и безнадежна? Ну, зачем же так мрачно? Давайте скажем по-другому. Если я вас вылечу, я стану всемирно известен. Мораль. Не следует менять человеку его черные очки на розовые. И те, и другие – суть фикция, плодящая проблемы. Комментарий. Этот анекдот – наглядный пример неправильного толкования и, соответственно, использования позитивной психотерапии. Позитивная психотерапия исходит не от слова «позитив», а от слова паситум, данное, фактическое. Многие пациенты воспринимают психотерапевта как некоего утешителя, человека, который в весьма безнадежной ситуации говорит святую ложь во спасение, что в корне неверно. Есть целая серия анекдотов, подчеркивающих это отношение. «Писаться не перестал, но теперь этим горжусь. Пусть не стоит, зато как висит» и тому подобное. Психотерапевт призван как раз избавить человека от имеющихся у него заблуждений и иллюзий, подавляющих и тревожащих его, а не навязывать какую-нибудь позитивную ересь, новую иллюзию со знаком «плюс». Если не брать в пример исключений, которые лишь подтверждают правила паллиативных действий у постели умирающего, то требуется именно поиск ошибок, расхождений в картине мира пациента с объективной реальностью. Так называемое позитивное мышление воцарилось в западном обществе благодаря объединенным усилиям ряда популярных психологов, проповедников, деятелей Голливуда, телевидения, популярных песен и книг, рассказывающих, как помочь самому себе. Все будет хорошо, все проблемы разрешимы. Будьте оптимистами и успех вам гарантирован. Конечно, у оптимизма есть свои несомненные плюсы, но у голословного оптимизма минусов еще больше, чем плюсов, и он превращается в шапкозадирательство. Односторонний взгляд на мир и на себя не дает человеку реальной картины происходящего. Исповедуя его, человек волей-неволей живет лишь поверхностно, не задумываясь о последствиях своих и чужих поступков. Беспечность и эгоизм – вот первые плоды бездумного оптимизма. Непредвиденный и мучительный крах надежд, жесткое разочарование – его отдельные последствия. Каждому человеку для баланса в жизни нужна и доля пессимизма, точнее разумного скепсиса, чтобы не слишком обольщаться и трезво смотреть на вещи, чтобы миновать влияние бойких оптимистов из сект и финансовых пирамид. Не будем забывать, что популярный стакан, одна из самых известных метафор, может быть не только наполовину полон, но и наполовину пуст, что в некоторых ситуациях критически важно. Ведь, например, пропасть нельзя перепрыгнуть на 99%. Диапазон применения байки. Коммуникативные и бизнес-тренинги. Аффективные расстройства. Семейное и бизнес-консультирование. Терапевтические мишени. Рационализации.